Марийские народные сказки Лиса и медведь Однажды лиса и медведь нашли на дороге пирог Пришли они в лесную избушку и поделили пирог Медведю половину пирога и лисе половину Лиса свою долю сразу все съела А медведь разок откусил, а остальное на стол положил Про запас оставил Улеглись звери спать. Медведь, широкие штаны на печи, лиса, хитрая голова на лавке возле стола. Как только медведь заснул, лиса, хватив его пирог и съела. Ночью медведь проснулся и думает, даемка я пирог. Слез с печи, глядит, на столе пусто. Понял он, что лиса съела его пирог, рассердился. Теперь, лиса, я тебя саму съем. Виновата я перед тобой, дяденька отвечает лиса. Ешь, только прежде свари, вареное-то я вкуснее. Огня нет, печку разжечь нечем, говорит медведь. А вон, дяденька, огонь, показывает лиса на луну. До этого огня высоко, не достану. Высоко-то высоко, а все же с высокой елки можно достать. Полезай, дяденька, на елку, уговаривает лиса. Взял медведь в сухую лучину, в лес на высокую елку, протянул медведь в сухую лучину к луне. Не достать. Тянись, тянись, дяденька, говорит ему лиса снизу. Совсем немного осталось. Подпрыгни и достанешь. Послушался медведь лесу, подпрыгнул и кубарем с еловой верхушки, чуть до смерти не убился, а лиса убежала.